Обрадованный до за старый рыбак сказал Геду, «Мы-то называли лодку «Зуёк-перевозчик», но ты назови ее «Зоркая», да нарисуй у нее на носу глаза. Это мои благодарные глаза будут смотреть вперед из слепого дерева и хранить тебя от скал и рифов. Я ведь почти забыл, как много еще света в нашем мире, а ты вернул мне этот свет». Гед, живя в деревне, занимался и другими делами, Силы постепенно возвращались к нему. Здесь, на крутых, поросших лесом берегах острова Западная Рука, жили такие же простые люди, как те, кого он знал мальчишкой в родной деревне, только, пожалуй, чуть победнее. В этой деревушке он чувствовал себя совсем не так, как в богатых домах. Здесь он был своим и без подсказки и лишних вопросов понимал неизбывные горькие нужды этих людей. А потому наложил заклятие на их детей Особенно на больных или хроменьких Отныне все дети должны были оставаться здоровыми Наложил он заклятие и на тощих деревенских овец и коз Пусть набирают вес и размножаются Древнюю руну Симн Гет использовал для наложения чар На веретены и ткацкие станки На лодочные весла, инструменты с бронзы и камня На все, что приносили ему люди Пусть спорится у них работа А руну пир Он начертал на крышах деревенских домов, чтобы защитить их обитателей от пожаров, ураганов и безумия. Зорка его была готова, и достаточно уже было запасено воды и вяленой рыбы, но Гет все-таки задержался еще на день в полюбившейся ему деревне, чтобы выучить с молодым регентом песнь о подвиге Морреда, а также песнь о Хавнорской битве.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 который, как ему сказали, назывался «Вемиш». Люди в крошечной гавани поглядывали на Геда подозрительно, и вскоре не замедлил явиться местный колдун. Он пронзил Геда сумрачным взором, поклонился и сказал напыщенно и льстиво, «О, великий маг! Прости мое безрассудство и соблаговоли принять от нас в дар все, что тебе потребуется для твоего дальнейшего путешествия – пищу, воду, парусину, веревки –